Глава 14. Претендент. Столица фракции носит гордое название Дестра. За переход с меня содрали 75 золотых, но это было неважно. Сам факт, что совершить такой переход возможно уже хорошо, так как с пространственной магией в Эстере все обстоит достаточно сложно. Свободно создавать порталы может только маг, в руки которого попала карта с соответствующим атрибутом, Судя по тому, что даже с удачей мне не выпало ни одной такой карты, она является действительно редкой. Портальному магу для совершения перехода нужно всего лишь обзавестись картой того же района, куда он желает попасть. Вроде бы все просто. Купил карту, прыгнул вместе с диверсионным отрядом на вражескую территорию и начал вырезать нубов в локации для фарма. Но в эстри, как обычно, не все так просто. Свободно прыгать из одной точки в другую может только портальный маг. А для того, чтобы он смог взять кого-то с собой, существует ряд ограничений. Во-первых, открыть групповой портал можно только из точки назначения. То есть, для начала игрок должен сам попасть в нужную точку, оценить обстановку, а уж потом телепортировать других. И для этого нужно время. Во-вторых, такой фокус пройдет только на территориях подконтрольных выбранной фракции, либо на нейтральных землях. Ну и в-третьих, за каждого игрока, что пройдет через портал, приходится платить маной, и чем больше расстояние, тем выше цена. Портальный маг должен обладать чуть ли не бездонной шкалой, а такое однобокое развитие оставит крест на боевой составляющей. Игрок становится крайне узкоспециализированным и, по сути, превращается в обыкновенного извозчика. Понятное дело, что желающих заниматься подобной скучной работой среди высших не так уж и много, поэтому портальными магами чаще всего являются прикормленные рабы. Все остальные перемещения по миру подчиняются стандартным правилам. В игре существует десятки тысяч системных телепортационных установок, разбросанных по всей территории Эстери. Некоторые из них — Отыскать достаточно просто. Они располагаются в удобных точках, рядом с ключевыми перекрестками, либо неподалеку от популярных локаций для фарма. Но есть и скрытые точки телепортации, отыскать которые очень трудно, о которых известно единицам. А правило перемещения очень простое. Нашел точку телепортации, она появилась в твоей личной портальной сети. Не нашел, бегаешь ногами и ищешь. Понятное дело, что можно купить портальную карту с обозначением местонахождения общедоступных телепортационных установок, потом найти портального мага, оплатить его услуги, а стоит это очень дорого, и потом маг переместится в желаемую область и притянет туда клиента. Но такой путь доступен далеко не всем. Самое интересное, что точки возрождения портальной установки не одно и то же. Стационарных точек возрождения меньше, чем телепортов, а игровой коллаж «Жрец» вообще может поставить временную точку возрождения неподалеку от локации для фарма. Так что в этом плане нам повезло. К чему и все это? Одна точка телепортации есть у всех. Это столица выбранной фракции. Туда можно перенестись откуда угодно, если хватит денег, естественно. Вардан располагается достаточно далеко от столицы фракции Хаоса. Но с деньгами проблем нет, так что пофиг. Главная площадь столицы оказалась довольно необычной. Под ногами был странный вулканический камень черного цвета, в глубине которого периодически возникали алые вспышки, отчего создавалось впечатление, что он живой. В центре площади возвышалась огромная башня, построенный из того же черного камня, по которой волнами пробегали алые рощерки. На вершине сиял кроваво-красный кристалл из полина, чего башня немного напоминала обиталище Саурона из Властелина колец. Прилегающие к площади здания тоже были странными. Казалось, что строители были пьяны в стельку, когда возводили строение. Никаких прямых линий кладки. Красноватые камни уложены в произвольном порядке, где рядом могут стоять как вертикально расположенные, так и горизонтально, а некоторые вовсе выпирают из стены. Картину дополняют кривые двери и окна, обрамленные черным вулканическим камнем. Одноэтажная халупа может соседствовать с пятиэтажным исполином, который нависает над соседом под немыслимыми углами. В реальности такая конструкция неминуемо завалилась бы. Но мы в Вирте а тут физическими законами можно частично пренебречь. В общем, полный хаос, по-другому не скажешь. Небо было затянуто багряными тучами, что создавало весьма мрачное настроение, хотя света было достаточно, просто он немного специфический, непривычный после яркого света пустынной звезды. Игроков на площади было много, начиная от полных нобов, щеголяющих в дешевом, чуть ли не стартовом наборе экипировки, заканчивая топами в дорогущей даже на вид броне и со сверкающей магией оружием. низкоуровневые игроки выглядели обычно, тогда как внешность топов начала подстраиваться под фракцию и приобретать демонические черты. Кожа игроков стала красной, ну или при ее отсутствии шерсть, на голове появились рога, а у некоторых, судя по одежде магов, обнаружились еще и хвосты, оканчивающиеся стреловидным наконечником, полыхающим магическим огнем. В принципе, демонический вид представителя фракции хаоса меня устраивал. Нет свиного пятака до копыт, и то ладно, а к остальному можно привыкнуть. Отыгрывать нежить более мерзко. Все, хватит терять время и думать о ерунде. Тень говорила, что боги обидчивы, и не стоит нервировать босса. Он ведь наверняка уже почувствовал меня. Неожиданно я вспомнил, что так и не удосужился сменить одежду, прочности в которой после ивентовского боя осталось совсем чуть-чуть, и сейчас выгляжу как оборванец, но что-то менять было уже поздно, так что пусть все остается как есть, меньше привлеку к себе внимания. Судя по архитектуре столицы, вряд ли хаосу и до внешнего вида. Центральная площадь Дестра, как и в Вардане, открывала доступ к системному меню. Пару минут я стал обладателем подробнейшей карты города, причем составил ее тоже в поэтому в качестве данных сомневаться не приходилось. Изучать ее буду потом, а сейчас мне надо найти храм бога-покровителя. Кто бы сомневался, буркнул я себе под нос и зашагал к башне темного властелина. Именно это здание и является храмом хаоса. Твоя репутация с богом-покровителем фракции изменилась, плюс 50. Текущая репутация – заинтересованность, 7 из 300. Репутация клана Кайбер с богом-покровителем фракции изменилась, плюс 30. Текущая репутация – нейтралитет, 30 из 50. Репутация клана Кайбер с Дестро изменилась, плюс 100. Текущая репутация — 100. Сообщения появились, как только я двух рогатых демонов ростом под 3 метра, закованных в шипастую броню, что стояли у ворот храма. Хаос не выдавал мне задания, но все равно наградил, что приятно. Репутацию с конкретным городом получить сложно, а клану сразу перепало целых 100 единиц. Теперь наши возможности существенно возрастут. «Я доволен тобой». Прогрохотал в голове голос, отчего я тут же повалился на колени. «Подойди к алтарю и положи на него руки». Тряхнув головой, чтобы прогнать звон, я поднялся на ноги и поспешил выполнить волю виртуального божества. «И я еще хотел выбить уникальный квест?» «Наивный. Тут просто пережить бы встречу и не отхватить какой-нибудь смертельный дебаф. Лучше молчать в тряпочку и не отсвечивать». «Похоже, хаос уже все решил» и мне остается лишь дождаться, когда он озвучит мне свою волю. Любоваться красотами храма было некогда. Все мое внимание занимал алтарь, которому на негнущихся ногах я и двигался. Стоп. С чего вдруг такая покорность? Проклятие, да ведь это не мои эмоции. Осознание, что меня накачивают извне, пришло внезапно, как будто в голове щелкнул переключатель. В душе полыхнула такая ярость — какую я не испытывал еще никогда. Она мгновенно выжгла стороннее воздействие и заполнила все мое сознание. В руке само собой возникла искра хаоса и начала быстро увеличиваться в размерах. Ко мне со всех сторон бросились стражники, а жрецы начали свой каст, но мне было плевать. Сейчас я был готов порвать кого угодно, даже самого хаоса. Истинный демон, я в тебе не ошибся. Сквозь шум в ушах донесся до меня голос Бога. «Успокойся, адепт. Ты прошел проверку. В этом храме у тебя нет врагов». Не знаю, чего мне стоило взять себя в руки, но искра хаоса так и не отправилась в бой. Вместо этого я погасил заклинание и под пристальными взглядами стражников и жрецов продолжил путь к алтарю. «Я не демон», — возразил я хаосу. «Вижу, что ты воспринимаешь этот термин в негативном ключе». Ты подвержен свой верным религиозным убеждениям, человек. Слова Хаоса выбили меня из клеи. Он видит во мне человека, раба протекторов, который не должен обладать возможностями полного аккаунта. Что с этой информацией будет делать искусственный интеллект, который отыгрывает Хаоса? Кому он подчиняется? Передаст ли он эти данные создателям Эстери? Тень, пожалуйста. Скажи, что игровые искусственные интеллекты Не отчитываются перед создателями Сайбермира, мысленно взмолился я. Все искины отыгрывающие NPC, даже самых высоких уровней, предоставляет центральный мозг притечь они полностью автономны, и никто не может вмешиваться в работу их алгоритмов. Это было сделано, чтобы исключить влияние админов игры на фундаментальный закон, по которому живет тот или иной Сайбермир, успокоила меня тень. Но расслабляться рано и не обязан предоставлять информацию, но это не означает, что он не сможет сделать это добровольно. От тебя стало разить страхом, адепт, не разочаровывай меня. Это эмоция слабых, а для выполнения моего задания мне нужны только самые сильные демоны. Что подразумеваешь под термином «демон ты»?» — задал я вопрос, чтобы выиграть немного времени на обдумывание ситуации. Демонами в этом мире называют тех, кто может подчинить эмоции своей воли и заставить их работать на себя. Я чувствую в тебе целый океан ярости и ненависти. Это очень сильные эмоции. Я могу научить тебя контролю, и ты станешь великим. Ты научишься поглощать чужие страх, боль, радость, печаль и использовать их против своих врагов. Какова цена? Всем известно, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Ты используешь в бою свои эмоции. Со временем сможешь использовать и слабости своих врагов. Меня делают сильнее эмоции моих адептов, ответил Хаус. Люди очень интересный вид разумных. Мне не приходилось сталкиваться с вами ранее. Нет, о вашем существовании мне известно, но адептов из вашего племени у меня еще не было. Ответь. У вас у всех в душе накопилось столько злобы и ненависти? Да, практически у всех. Без колебаний, ответил я, уже понимая, к чему клонит хаос. Мне нужно больше таких, как ты. Оправдал мои ожидания искусственный интеллект. Не вопрос, не стал возражать я. Только есть проблема. Если об этом узнают протекторы, да или вообще любые представители других видов разумных, то людям ограничат доступ в этот мир. Ты ведь понимаешь, о ком я говорю? Момент истины. Что решит искусственный интеллект? Не имею ни малейшего понятия, как его программировали и какие возможности прописывали. Но если о присоединении к фракции человека еще не узнали дарканцы, то есть надежда, что создатели игры не предусмотрели такую ситуацию. И поведение скина будет зависеть от этого разговора. Я понимаю, о ком ты говоришь. Мне кажется, пренебрежительно бросил хаос. Дарканцы, альвы, варнаки, минги, варлоки. Большинство из них для меня бесполезны. Тексы так вообще практически не испытывают эмоций. Мне нужны ярость и ненависть. Это моя пища. Есть исключения, но таких адептов мало. Будь по-твоему, я сохраню тайну, а ты привлечешь на мою сторону других людей. И вместе... «Мы уничтожим моего врага». «Врага?» — не понял я. «Порядка», — пояснил Хаус. «Дарканцы за нами следят и не позволят людям усилиться. Стараясь не выдать свои эмоции, начал говорить я. Я знаю способ нейтрализовать угрозу, которая исходит от протекторов. Мне нужно собрать полторы тысячи сайбер -кристаллов. Чем быстрее я это сделаю, тем быстрее смогу свободно набирать людей в свой клан». Ты говорил, что у тебя есть для меня задание. Отправь мой клан в неизведанные земли, где шанс отыскать месторождение сайбер гораздо выше, и, клянусь, я создам для тебя армию и обеспечу ее всеми необходимыми атрибутами. На одном дыхании выпалил я. Ты пока слишком слаб. Но у меня есть решение. Положи руки на алтарь. Спустя минуту, в течение которой мои нервы были натянуты, словно струна, ответил хаос. Пока мы вели безмолвную беседу с Богом-покровителем, я подошел к большому алтарю, который представлял собой огромный кристалл алого цвета. Нервно сглотнув мгновенно образовавшийся в горле ком, я дотронулся обеими руками до алтаря. Внимание игроку! Тебе доступно для получения божественное задание миссар хаоса. Цель — увеличить влияние хаоса и ослабить конкурентов. Получено знаков отличия. 0 из 4000, уничтожено жрецов, 0 из 150, разрушено святилищ, 0 из 3, уничтожено претендентов, 0 из 2, награда, репутация с хаосом плюс 500, 3 предмета класса божественный на выбор игрока, серебряный ключ, золотой ключ, магическое ядро 10 штук, карта атрибута магия хаоса 5 штук, Карта атрибута, рандомно, 100 штук. Звание — эмиссар хаоса. Желаешь принять?» «Что дает звание эмиссар хаоса?» Находясь под впечатлением от предложенной награды, все же решил уточнить я. «Помимо разблокировки всех заклинаний, кроме уникальных, это звание позволит мне отправить тебя на другой континент», ошарашил новостью хаос. Еще ни одному адепту не удалось завершить божественное задание и получить возможность первым ступить на неизведанную землю и установить там знамя своей фракции. «Я хочу, чтобы мой эмиссар добился успеха первым», торжественно изрек голос виртуального божества. «Но у тебя будут конкуренты», — предупредил Хаус. «Недавно претендент порядка убил моего адепта. Я хочу, чтобы одним из твоих жертв был именно он». Одновременно у каждого бога может существовать только один претендент. «А в чем подвох?» «Все еще не спешил соглашаться на задание я. Если тебя убьет претендент конкурирующего бога, ты умрешь окончательной смертью, даже несмотря на то, что являешься бессмертным», — честно ответил Хаус. «Я узнаю конкурента?» «О да, претенденты чувствуют друг друга на расстоянии в километр». Я смогу взять кого-то с собой на другой континент. До пяти разумных. Хватит вопросов. Твое решение пророкотал в голове голос хаоса. Тень. Какие мысли? Решил поинтересоваться мнением виртуальной помощницы я. Мне это не нравится. Боги никогда не говорят всю правду. Отыгрывающих и скины так устроены. Но другой континент — это очень заманчивая цель. С твоими способностями мы соберем нужное количество сайбер-кристаллов за неделю. Да и в качестве клановой базы новая локация подходит идеально. Когда еще кто-то другой сможет добраться до другого материка? Я согласен. Озвучил я свое решение о Хаосу и принял квест. Внимание игрокам! У Хаоса появился новый претендент на звание Миссара. Фракционные территории Хаоса станут открытыми для охоты через 7 дней. Прогремело в чате глобальное сообщение, и я мысленно выругался. «Отлично, адепт!» Раздался в голове довольный голос Бога. «В условиях задания не учитывается фракционная принадлежность тех несчастных, с кого ты будешь добывать знаки отличия и все остальное. Но мне было бы приятно, если бы это были представители порядка. Несчастные?» — насторожился я. «Ну да». А я разве не упоминал, что все атрибуты побежденных тобой игроков обнулятся? Это моя законная добыча. Так что выбирай противников очень тщательно. Если убьешь кого-то влиятельного, на тебя получится весь его клан. Претендентов никто не любит. Кстати, если на моих землях объявится вражеский претендент и начнет убивать адептов, будь готов прийти на помощь. Если откажешься, потеряешь репутацию. И вот тут я не сдержался и выругался уже вслух. Такой подставы я точно не ожидал. Хаос развел меня, как лоха. С такими вводными я бы послал его куда подальше. А теперь придется выкручиваться. «А кто говорил, что будет легко?» — усмехнулся голос в моей голове. «Ну и награда того стоит, уж поверь. Ты бы знал, какие заклинания тебе станут доступны» парень ты способный, не обделен талантами, и атрибуты подобраны хорошо, должен справиться. Да и силу наберешь заодно. Опыта за вражеских адептов начисляется много. А я буду давать тебе одно дополнительное свободное очко атрибута за каждое убийство. А за светилище и претендента щедро награжу. Только не пытайся меня обмануть. Противники не должны быть слабее тебя больше, чем на пять уровней. Такие убийства в зачет идти не будут. «Мои друзья могут помогать в охоте». Смирившись с неизбежным, решил попытаться получить больше информации я. Не «Нет, адепт, ты должен сделать все сам. Да и они будут тебе только мешать. Неспроста самоудача подкинула тебе трансфигурацию. Этот редкий атрибут поможет тебе. Главное — раскрыть все его преимущества. У тебя семь дней. Изучай доступную информацию, повышай уровни, развивайся». Дарованная тебе репутация поможет открыть многие двери. Все в твоих руках. У меня еще не было столь сильного претендента, как ты. Я не удостаиваю своим вниманием каждого встречного. Цени это, адепт. Не молчи, шикнула на меня тень. Я же говорила тебе, что боги очень обидчивы. Ценю. Постаравшись скрыть раздражение, ответил я. Спасибо тебе, великий хаос, за доверие и предоставленный шанс. «Я тебя не подведу». Воспользовавшись советом из кино, постарался умаслить хаос и я. «Вот это другое дело», — прозвучал в голове довольный голос виртуального бога. «Ступай, адепт, и возвращайся ко мне с победой». На этом моя аудиенция у сущности высшего порядка была закончена, и я уныло поплелся к выходу из храма. На данный момент делать мне тут совершенно нечего. Надо заниматься текущими делами. «Пожалуйста, скажи, что прогремевшее на весь мир сообщение не относится к тебе, Джей», — пришло сообщение от Элли. «Не могу», — ответил я и сопроводил послание грустным смайликом. Я не сомневалась, что Шокер устроил Джей. «Так держать, шеф, потом объясни, что это значит. Сейчас не могу говорить. Этот чертов мастер уделывает меня, как девочку. Я мечтаю достать его хоть один раз». «Отхватил редкий квест. Выполнение связано с определенным риском. Но если удастся его выполнить, то мы в шоколаде», — коротко пояснил я. «Занимаемся делами согласно плану. Все подробности обрисую при встрече». Спорить друзья не стали, и я двинул к ближайшей кафешке. «Изучать системное меню Дестры и просматривать торговые предложения гораздо приятнее, когда в руке сжимаешь стакан с прохладительным напитком». Что-нибудь освежающее. Бросил я подошедший NPC-официантки в желтом платье надменно. Видеть нормальную одежду на полутораметровой крысе было странно, но каких только существ нет в нашей галактике. Понятия не имею, сидит ли внутри оператор, но на всякий случай лучше вести себя как высший. И поживее, недовольно буркнул я. В кафе я провел больше двух часов, постепенно дополняя свой заказ. Подаренная хаосом репутация с городом открыла доступ к приличным кварталам столицы, и я тщательно просматривал выставленные на продажу дома. На самом деле критично было лишь расположение строения. Все остальные апгрейды можно докупить потом уже на месте. Базовая комплектация дома включала в себя лишь стандартную защиту, которую может взломать чуть ли не школьник и связь с системным меню города, через которое можно подключать дополнительные функции и прокачивать свой дом. Причем прокачивать в прямом смысле. Можно без проблем даже нарастить несколько этажей, были бы деньги и необходимые ресурсы. В итоге остановился на базовой модели домика, цена которого была сильно завышена из-за близости к центральной площади. Продавец просил аж 200 тысяч золотых за абсолютно стоковую недвижимость, в которую надо вложить как минимум 1300 голды, чтобы довести до приличного уровня. Стоковая. Стандартная, базовая, без улучшений или модификаций. Одна магическая защита обойдется в 70 тысяч. А нужно еще укрепить фасад, прокачать прочность стен, купить надежное клановое хранилище, обставить пустой дом мебелью, оплатить доступ к столичному аукциону, подписаться на городскую рассылку новостей и сделать еще множество мелочей, что позволят нам четверым разместиться в штаб-квартире клана Кайбер с комфортом. Ладно. Как говорится, глаза боятся, а руки делают. Начну с малого, а там постепенно превратим наш дом в неприступную крепость. Ты уверен, что желаешь приобрести участок номер 23674 за 200 тысяч золотых? Внимание игроку! Стоимость покупки входит дом проекта Дейтон в базовой комплектации. Да, подтвердил я системный запрос. Внимание игроку, ты стал владельцем недвижимости в городе Дестро. Желаешь изменить название строения? Кайбер -холл. улыбнувшись, ответил я. Название строения на участке номер 23674 изменено. Назначить Кайбер -холл основной резиденцией клана Кайбер? Да, вновь подтвердил я. Внимание игроку, уровень клана Кайбер изменился. Плюс один, текущий уровень клана — 2. Оповестила система, а на моих губах, само собой, расплылась довольная улыбка. Вот у нас и появился свой дом, пусть пока и в виртуальной игре.